Глава 5. Японская империя. Префектура Окинава. Остров Осима. Двумя днями раньше. Принцесса Эмика сидела на белом песке широкого пляжа. Тихо шумел прибой, и лазурные волны Тихого океана немного не доходили до сидящей принцессы, откатываясь обратно, но с вечным спокойствием и целеустремленностью Снова пытаясь выбраться на берег. Глаза принцессы были прикрыты. Она глубоко дышала и гоняла внутри себя энергию, прокачивая ее по своим энергетическим каналам, чтобы достичь максимальной концентрации. Вокруг лежали мертвые истребители, не самые сильные, но безусловно преданные сыны империи восходящего солнца, что сопровождали принцессу во всех ее походах. Да, некоторых она знала еще с самого детства и убивать их было немного жаль но и нового выхода у нее не было а еще позади нее в запертом разломе остался ее как он думал старый друг абсолют российской империи евгений алексеев влюбленный дурак что верит в сказки честно говоря она привязалась к этому симпатичному русскому что так любил хвастаться своей силой но связать с ним свою жизнь да Он очень помог ее народу в закрытии разломов, и она была ему благодарна, но по-другому она сейчас не может. Слишком многое поставлено на карту. Она узнала, кто такой Галактионов на самом деле. Ну, точнее, ее просветили на этот счет, и бывшей Верховной Жрице стало откровенно страшно. В прошлый раз при их встрече охотник скорее всего не разглядел ее душу. На это было объяснение. Он еще не был готов. Но Ериана точно знала, что из себя представляет это боевое братство. Во второй раз он не ошибется и просто смертью не отделается. Слишком многое она совершила в прошлом мире из того, что эти долбанные фанатики осуждают и за что наказывают. Сейчас у нее единственный шанс и, возможно, один единственный удар. Но она использует его, как делала много раз и в этой жизни и в прошлой. Вот только... Громкий шум винтов вертолетов вырвал ее из медитации. Три борта быстро приближались, и вот уже они садятся на белый песок такого красивого пляжа. Их колеса еще не коснулись песка, как из них начали выпрыгивать люди. Сильные люди, каждый из которых стоил десятка, а то и двух обычных людей. Самурая ее отца, его личная гвардия и телохранители. И вот уже он сам появился и быстро бежит в ее сторону. Его красный доспех, она не спутает ни с каким другим. Встревожное лицо, широко открытые глаза, когда принцесса с громким стоном встает на ноги, придерживая рукой окровавленную броню в районе живота и споткается, буквально падая к нему в объятия. «Точка! Что случилось?» В голосе японского императора сквозит искренняя забота. «Старый дурак! Он же знает, кто она такая. Как он мог на это повестись? И это один из лучших представителей этого мира». Момент и тонкий кинжал выскальзывают из высокого гольнища сапога принцессы. Император Есихота не успел даже моргнуть. «А вы не хотели меня сначала спросить, готов ли я лететь с вами, прежде чем завалиться ко мне в дом с вашим «Здрасте!» «У нас снова жопа!» — вмыкнул я в большей степени для порядка, так как затравка меня очень заинтересовала. «А ты как будто против!» — улыбнулся в бороду Хрулев. — Сразу отвечая на твой вопрос, сколько отвечу — много. Причем много по твоим меркам. — Знает меня старый хрен прекрасно. — Как же мы без великого Александра Галактионова? — тут же заржал Доброхотов. Пушкин просто развел руками, показывая, что это не его идея. — Цирк уехал, клоуны остались, — вздохнул я. — Что? — с лица герцога Доброхотова слетела улыбка. «Ничего», — еще раз вздохнул я, — «шутка юмора. Твоя идея была». «Чего это сразу моя?» — показательно улыбнулся Доброхотов, а затем махнул на Хрулева. «Его». «Ну вы, блин, даете», — покачал я головой. «Ладно, пошли чаю попьем, и заодно расскажете». «Блины», — потянул носом Хрулев. «Они самые», — кивнул я. В общем, рассказали они мне немного. Очередной разлом, очередной вызов. По факту, Алексеев уже должен был быть на пути в Петербург, чтобы присоединиться к экспедиции Пушкина. Но император Есихота лично попросил его до отъезда закрыть еще один разлом. Благо, он находился не под водой, как 90% других разломов японского эпицентра, а на суше, на одном из островов японского архипелага. Также просьба отца поддержала принцесса, и это было решающим фактором. Абсолют Алексеев не смог отказать девушке. Оказывается, у Алексеева на принцессу были определенные планы. Я выяснил, что ни для Хрулева, ни для старшего товарища Евгения Пушкина не было секретом то, что Алексеев был влюблен в принцессу Эмика. Отвечала ли она взаимностью? В этом не было уверенности. Так вот, вместо того, чтобы полететь домой, Алексеев отправил Хрулеву сообщение, что он по-быстрому закроет радужный разлом, и тут же примчиться выполнять свой долг. По-быстрому не вышло. Предпоследний выход его на связь был перед тем, как он заходил в разлом три дня назад, а последний — два дня назад. Это даже не было чистым выходом на связь. Это было сообщение черного ящика Абсолюта, которое даже не получилось полностью расшифровать. «А вот с этого момента поподробнее», — поживился я. «Какой к хренам черный ящик?» «Почему я ничего про него не знаю, и главное, почему у меня его нет?» Я, конечно, промолчал, что у меня есть свой черный ящик по имени Шнырька, что спокойно мог ходить туда-сюда из разлома в разном, но я-то думал, что я уникален. Немного смутившись, Хрулёв рассказал, а Пушкин даже показал интересное устройство, в основе которого был кристалл, что использовался для колец истребителей. Очень дорогая и редкая технология, потому владели ей единицы, К примеру, абсолюты Российской империи, к которым я с некоторых пор относился, но у меня его не было. Действовала эта система просто. Одна часть оставалась снаружи разлома, вторая у истребителя, внутри разлома. В случае проблем он мог передать послание. И Алексеев его передал. Звучало оно так. «Ранен? Предали? Мне? За кого себя выдает? Сообщите!» «Э-э-э...» Я не знал, что сказать. Так себе черные ящик, если честно. Его ж задача донести сигнал о помощи. А это что? Я подозрительно прищурился. Признавайтесь? Драконам на суп подряд подделку отдавали. Не, наша, покачал головой Хрулев. Просто передатчик был поврежден. И да, отвечая на твой незаданный вопрос, поврежден намеренно. Это действительно надежная система. Которая никогда не подводила. Ну, до этого раза. Ее не так просто повредить, но кто-то это сделал. И сделал намеренно. Это вы основываетесь на слове предали? Мукнул я. Не только, вмешался Пушкин. Это действительно надежная система, Александр, которая пару раз спасала мне жизнь. Жаль, что мы не можем обеспечить всех наших истребителей таким устройством. Так вот. Чтобы ее повредить, нужно применить невероятное усилие. — Ладно, — я кивнул. — Это понятно. Откуда был сигнал и какая ситуация сейчас? — Остров Осима, — Рулев продемонстрировал мне карту на своем планшете. — А ситуация? — Он немного нерешительно посмотрел на Доброхотова. Странно было видеть резкого деда в такой растерянности. — Император Ясихота не отвечает, — вступил в разговор алмазный король. Ни мне, ни Василию Петровичу, ни самой императрице. И это очень странно, учитывая наши отношения. «Морозится?» — уточнил я, чем вызвал улыбку всех трех старших товарищей. «Нет, император сихота не из таких», — пояснил мне Пушкин. «Да, он не настолько резкий и прямой, как король Ульрих. Все-таки он восточный правитель со своей спецификой, но он никогда не бегал от ответственности. Нет, тут что-то другое». Все, что нам известно, что он отбыл два дня назад в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении нет никаких известий. Это, конечно, наша разведка доложила. Японцы вообще никак это не комментируют. А принцесса?» — нахмурился я. И увидел, что все трое тоже нахмурились. «Правильный вопрос, Александр», — кивнул Пушкин. «Принцесса была с Алексеевым. И да, о ее местонахождении также ничего не известно. И на связь она тоже не выходит». «Странно». «Александр?» — это был Хрулев. «С тобой все в порядке». «Что?» — вскинулся я. «Но ты молчишь уже две минуты», — пояснил Доброхотов. «Я думаю», — честно ответил я. И я действительно думал, точнее вспоминал. Вспоминал все, что было связано с принцессой Эмика. И пришел к определенным выводам. Странно, что я этого не заметил раньше, ведь сейчас это могло стать реальной проблемой». «Так какой план?» «Японская империя в данный момент закрыта на въезд для всех иностранных граждан. Вообще для всех», — ура пояснил Доброхотов. «И что это значит?» — уточнил я. «Учитывая, что нам туда надо». «Но они вправе нас туда не пустить», — пожал плечами Алмазный. «А если мы будем настаивать?» «Конфликт, как локальный, так и, возможно, глобальный», — еще раз пожал плечами Доброхотов. «То есть...» «Они могут нас тупо сбить?» Могут, подтвердил Доброхотов. «А собьют?» — вздохнул я. «Эти господа что-то явно не договаривают. Кто знает?» И снова пожатие плечами. На моей памяти Доброхотов и один раз плечами не пожимал. Он всегда был уверен в себе. Абсолютно всегда. «Что за цирк, Максимилиан Венедиктович?» — закатил глаза я. «Вы хотите меня достать?» «Вы почти этого добились!» «Зачем вам нужен я, конкретно? И нахрена вы втроем туда летите? Убиться в одном самолете? Ну, отправили бы наш Тихоокеанский флот, он всяко побольше японского. Нанесли бы добро и справедливость, Алексеев этот...» — я задумался. «Вообще, ситуация какая-то дебильная». «Спасибо за такую оценку наших действий». Рулев, несмотря на строгий тон, тем не менее улыбался. И тут же убрал улыбку с лица. «Что ты думаешь о принцессе Эмике? «А вы с какой целью интересуетесь?» — ответил я быстрее, чем успел подумать. «Хм, интересно. А национальность половым путем точно не передается?» Тада Сикисида, первый советник императора», — снова взял голос доброхотов. «Подозревая, что с подачи твоего знакомого Накамура он сообщил нам, что Галактиону пропустят». Опана! рассмеялся я. «Так с этого и надо было начинать». «Чего мне тут страшилки рассказывали? Боялись, что я цену начну набивать?» «Нет, Александр, не боялись», — это был Пушкин. «Дело серьезное. Задета честь империи, возможно. Ну и точно могут испортиться взаимоотношения между государствами. А у нас, как ты знаешь, не так много дружественных государств, особенно в последнее время». Я покачал головой, улыбаясь. «Походу, у них реально не было выбора». Или уговорить меня, или начинать войну. Еще одну. Честь империи вот это вот все, я понимаю. Алексея его надо вытаскивать, если он еще жив. от достойного уважения. Да и мне он должен, а мертвый долг не отдаст. Но блин! Так, какое твое мнение по принцессе? Осторожно начал дипломат Пушкин. А что скажете про нее вы? Мне было действительно интересно мнение, возможно, самого сильного абсолюта в этом мире. На удивление, в отличие от Хрулева, Пушкин не стал выпендриваться и сразу ответил на мой вопрос. Она маг вне категории, не стала ему 16 лет официально, но, думаю, что раньше. Ничего не могу об этом точно сказать, но до 16 лет ее не показывали никому из иностранных истребителей или просто сильным одаренным. Все знали про ее существование, но сведений не было даже у разведки, а затем просто представили принцессу Эмика. Пушкин улыбнулся. — Боюсь тебя расстроить, но, похоже, ранка Абсолюта она получила раньше тебя, Александр. — Да пофиг, — махнул я рукой. — Она Абсолют или выше, как цесаревна Ольга? — Да, — кивнул Пушкин и повернулся к Хорулеву. — Возможно, Василий Петрович, пришла пора рассказать барону о зеленых перстнях. Или ты знаешь, что это такое? — Знаю, — улыбнулся я. — Но не понимая, зачем это вообще придумали. Это же палево. — Хм, палево? нахмурился Пушкин, чем вызвал веселый смех как Хрулева, так и Доброхотова. «Привыкайте, Александр Сергеевич!» — Хлопнул по плечу абсолютно ржущий Хрулев. «Александр очень старается, но его воспитание оставляет желать лучшего. Можно подумать, в нашем дворе никто не... <кхм> «Ладно», — буркнул я. «Да, Александр Сергеевич, я понял. Зеленым горит кристалл кольца, когда перегружается энергией своего владельца» и просто уже не может выполнять свои функции. Меня интересует другое. Зачем они носят их открыто? Им ведь не нужен кристалл для похода в разломы. Они уже настолько пропитаны иномирной энергией, что разломы их принимают за своих и пропускают без риска для жизни. И еще, Александр Сергеевич, а вы точно абсолют?» Пушкин улыбнулся и протянул руку. «Присмотрись, Александр!» Красивое. очень искренне сказал я. «Оно действительно было красивое». И на мирное золото, герб Пушкиных и драгоценные камни. Я присмотрелся получше и понял, что это не кристалл для перстней истов. Это радужный алмаз, очень редкий и очень красивый и чрезвычайно дорогой драгоценный камень. Да, и на старуху бывает проруха, признал я, поняв, что и меня провели. А Алексеев? Нет, он еще абсолют. Покачал головой Пушкин. «А, отвечая на твой вопрос про зеленые кольца, ну, это просто традиция. Нет тут никакого глубокого смысла». «Тупая традиция», — покачал головой я. «Эй, поосторожней со словами», — вспыхнул алмазный гордец. «Да пофиг», — махнул рукой я. «Что конкретно сказал первый советник?» «Что тебе позволено приехать в Киото». Доброхотов все еще изображал из себя оскорбленную невинность. «Ну да» и обидели его любимую империю. Но она и моя, вообще-то, так что пофиг. Но нам ведь не надо в Киото. И я понял, что не до конца расспросил Пушкина про принцессу, отвлекшись на зеленые кольца. Так какое ваше мнение про принцессу Эмика Александр Сергеевич? Она сильна. Очень сильна. Возможно, так же сильна, как и я. И она точно уже не абсолют. Именно поэтому мы все туда летим. Думаете, проблема в ней? уточнил я. «А ты что думаешь?» — встрял Хрулев. «Вы правы. Она сильна», — признал я. «И хорошо, что вы заехали за мной», признал я их правоту еще раз. «То есть ты окончательно согласен?» — уточнил Хрулев. «Да», — кивнул я. «Только на моих условиях». «Каких это?» — нахмурился Доброхотов, ожидая подвоха. «Вам понравится», — широко улыбнулся я. это с парашютом вы давно прыгали?» Страхом высоты не страдайте. Хотя о чем то я? Уверен, будет весело. Город Владивосток, Российская империя, штаб Восточной армии. Генрик Годард, наклонившись над картой, пытался быстро переделать практически всю диспозицию предстоящего сражения. Он только что узнал, что японский флот уходит из восточной части Японского моря к берегам Японии, фактически оголяя фланг его армии. А ведь большая часть Тихоокеанского флота находилась сейчас на севере, поддерживая блокаду Арктики вместе с Северным флотом России и Тихоокеанским флотом Американской конфедерации. А вот флот драконов находился рядом в полном составе, и это было плохо. В случае начала активных военных действий со стороны Восточного Триумвирата его флот подойдет на расстояние выстрела и насыпит гостинцев «Мама, не балуй!» И с этим надо что-то делать. Да, часть Тихоокеанского уже спешит назад, Несколько боевых дирижаблей также идут на усиление. Да и две авиадивизии передислоцируются в район Владивостока, но ведь все это в ущерб другим частям огромной Российской империи. «Ваша светлость!» — внутрь зашел один из его железных волков. Вас требует аудиенция ваша жена!» «Аманда?» — нахмурился Годдард, не понимая, нафига на сюда припёрлась, и недовольный, что его оторвали от важных дел. «Хм...» — Нет, ваша светлость, — смутился гвардейц. — Ваша бывшая жена, Арина Галактионова. — Опа! — офигел Годдард и тут же начал сканировать пространство. И правда, за пределами штаба он увидел знакомую бледно зеленую ауру, которая за это время стала еще насыщеннее и более мерзкой. Кажется, его жёнушка не теряла времени зря, тварь. — Деда! — Иларион, что тихо сидел за соседним столом, И раскрашивал фломастерами раскраску, высунув от усердия язык, четко отметил смену настроения Генри. Мне разобраться? Плохая женщина пришла. Нет, Ларик, не нужно. Это не просто плохая женщина. Генри почему-то почувствовал себя не в своей тарелке. Столько сразу воспоминаний сколыхнулось внутри его головы. Да как посмело. Это, мать ее, за ногу, твоя гребаная бабуля.